Глава 17. София. Утро выдалось на редкость напряженным. Алим уехал в деревню еще до рассвета, и по иронии судьбы, именно туда, откуда я сбежала 4 месяца назад. Ему нужно было договориться с местными фермерами о каких-то поставках, но я не могла избавиться от беспокойства. Словно сердце подсказывало, случится что-то нехорошее. Мы с Зумрат готовили обед на кухне, когда со двора внезапно донеслись громкие голоса и топот множества ног. Я вздрогнула, выронив ложку, и почувствовала, как все внутри меня похолодело от страха. «Что происходит?» — спросила Зумрат, выглянув в окно и тут же побледнела. Я шагнула к ней и тут же застыла на месте. Мое сердце перестало биться, в голове зашумело. Во дворе стояли мои братья и отец. Рядом с ними старейшины нашей деревни, лица у всех суровые, Глаза холодные и полные осуждения. «Они вернулись за мной!» — прошептала я, чувствуя, как ноги подкашиваются. Я вцепилась в край стола, боясь упасть. Они все таки решили вернуть меня. «Иди наверх и не выходи, пока мы не разберемся, резко сказал Зумрат, направляясь к двери. Но я, сжав руки в кулаки, пошла следом. Это был мой страх, моя проблема. Я не могла прятаться вечно. Когда мы вышли на крыльцо, братья сразу же шагнули вперед. В их взглядах плескалась злость и осуждение. «Где она?» — громко потребовал старший брат. «Где наша невестка, которую увез твой брат?» Я замерла, не понимая, о чем речь. Зумрад резко повернулась ко мне, вопросительно глядя. «Амина, жена Башира, утром сбежала с твоим деверем!» — прокричал отец, зло тыкая пальцем в мою сторону. «Опозорила всю нашу семью! Мы знаем, что это сделали вы! Отвечайте, где вы ее спрятали!» От ужаса я закрыла рот ладонью. Алим забрала мину, но ведь он просто уехал по работе. Я даже не подозревала. Никто никого не крал, спокойно сказал Рашид, выходя из-за угла дома и становясь рядом с нами. Если Алим что-то сделал, значит, на то были причины. Причины! взревел отец, и его голос пронесся по двору эхом. Она предала мужа, опозорила семью, ушла с чужим мужчиной. «Это позор и бесчестие! Верните ее немедленно!» «Если ваша невестка сбежала от Башира, то, скорее всего, он ее довел!» «Жестко от... Вы лучше разберитесь со своим сыном!» Отец побагровел от гнева, сжимая кулаки. «Она принадлежит нашей семье, и только нам решать, как ее воспитывать. Если вы сейчас же не вернете ее, последствия будут ужасными!» Вся деревня знает, что ваша семья покрывает прелюбодеев». «Замолчите!» — вдруг резко сказал Зумрат, шагнув вперед. «В нашем доме не смейте угрожать. Если Алим забрал вашу невестку, значит, он спас ее от вашего сына. Если у вас проблемы, решайте их у себя дома». Старейшины зашумели, одобрительно закивали, и я увидела, как отец резко побледнел от ярости и бессилия. Он сделал еще шаг, глядя прямо на меня. Ты предала свою семью и теперь втянула в это амино! Голос отца сорвался на крик, глаза горели ненавистью и злостью. И неудивительно, что все это происходит именно здесь. Если в вашем доме женщины командуют мужчинами, значит, в такой семье ни о какой чести не может быть и речи. Запомни, дочь, это не пройдет тебе даром. Меня затрясло от страха и боли, слезы уже застилали глаза но тут за моей спиной послышали шаги. Я оглянулась и увидела Беку, который спокойно, но твердо встал рядом со мной, приобняв меня за плечи, прижимая к себе. «Убирайтесь с нашего двора», — произнес он холодным чужим голосом, какого я раньше никогда не слышала. «Алим привезет Амину домой, когда и если она сама этого захочет. И если хоть кто-то из вас сделает еще один шаг в сторону моей жены, вы об этом пожалеете». Наступила гробовая тишина. Отец и братья, злобно переглядываясь, неохотно попятились к воротам. «Это еще не конец!» — крикнул отец, покидая двор. «Запомните это!» Когда они ушли, я почувствовала, как силы окончательно покидает меня. Я опустилась на ступеньку крыльца, и Бека тут же сел рядом, крепко сжимая мою ладонь. Все будет хорошо», — тихо сказал он, я ощутила, как тепло его руки согревает и успокаивает меня. «Но почему Алим забрал Амину?» — тихо спросила я, смотря на мужа глазами, полными слез. «Почему он ничего нам не сказал?» Бека серьезно взглянул на меня и слегка улыбнулся. «Потому что он настоящий Саидов. Он поступил так, как поступил бы каждый из нас на его месте. Он просто не смог оставить ее в беде». Я молча кивнула, чувствуя, как сердце наполняется теплом и благодарностью, и тревога постепенно отступала, уступая место надежде и веря в то, что все обязательно наладится, потому что теперь я знала точно — рядом со мной настоящая семья, готовая защитить каждого, кто в этом нуждается. София. Я сидела в гостиной, сжав в руках холодную чашку с чаем, который давно остыл. Сердце бешено стучало, казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди от волнения и страха. Рядом нервно мерял шагами комнату Бека. Снова и снова набирая номер Алима. Гудки раз за разом обрывались, уходя в пустоту. Алим не отвечал, не брал трубку. Я видела, как Бека стискивает зубы от напряжения, пытаясь не показать, насколько сильно переживает. Рядом на диване, сжав губы и нахмурившись, сидел Рашид. Его спокойствие было напряжённым. Зумрад молча гладила его по плечу, пытаясь хоть как-то успокоить. Джалил стоял у окна, поглядывая на дорогу, словно ожидая, что машина Алима вот-вот появится во дворе. «Ну возьми же трубку, черт побери!» выдохнул Бека, снова набирая номер и поднося телефон к уху. «Почему он молчит? Почему не дает знать, что происходит?» Его голос дрогнул, и я почувствовала, как в горле встал ком. Все случилось так быстро, что я до сих пор не могла до конца осознать. Утром Алим уехал, а сейчас его нет, и телефон молчит. «Моя семья была здесь, в нашем доме, «Обвиняя меня в том, чего я не делала, а Алим...» «Что с ним сейчас? Что происходит с Аминой?» Наконец, спустя несколько бесконечно долгих минут, телефон резко завибрировал. Бека вздрогнул, вскинул его к глазам и почти с облегчением выдохнул. «Это Алим! Наконец-то!» Но прежде чем он успел ответить, Рашид резко поднялся и забрал у него трубку, тут же включив громкую связь. «Алим, ты где?» Что происходит? Объясни немедленно. Голос Рашида звучал холодно, твердо и требовательно. На секунду в трубке повисла тишина. Затем прозвучал ровный голос Алима, слегка уставший и напряженный. Все в порядке. Я только что смог вам позвонить. Простите, что так вышло. Что значит все в порядке? Где ты, черт возьми? Перебил его Бека, подходя ближе к Рашиду. Ты хоть понимаешь, что мы тут с ума сходим от волнения? Я в больнице. — ровно ответил Алим, словно стараясь успокоить нас. «Со мной, Амина!» Я резко вскочила, почти опрокинув на себя чашку с чаем. «Что с ней, Алим? Скажи, она жива? С ней все хорошо?» На секунду снова наступила пауза, и сердце в груди сжалось от мучительной неизвестности. «У нее нервный срыв», — наконец ответил Алим, тихо вздохнув. «Она пока плохо говорит, ее всю трясет, врачи поставили капельницу». Сейчас она под присмотром, состояние стабильное, но очень тяжелое. Она прошла через настоящий ад, София. Голос Алима дрогнул, и я почувствовала, как у меня закружилась голова. Я знала, что Амина страдает, знала, что брат жесток с ней, но слышать это вслух было невыносимо больно. «Как ты вообще там оказался?» — перебил тяжелое молчание Рашид, и его голос звучал резко, почти сердито. Я поехал к фермерам договариваться о поставках начал объяснять Алим спокойно, не спеша, словно пытаясь собрать воедино свои мысли. «Уже возвращался домой и случайно заметил на улице мужчину, который волок за волосы женщину. Не сразу узнал Башира. Я просто не мог пройти мимо, вмешался. Мы немного подрались, потом я забрал ее, и мы уехали». Он замолчал, словно заново переживая тот момент. «Ты молодец», — тихо сказал Рашид, выдохнув напряжение. «Правильно сделал, Алим». «Но сейчас тебе нельзя сюда возвращаться. Я уверен, что за домом следят. Они не успокоятся, пока не найдут ее. «Я понимаю», — спокойно ответил Алим. «Сейчас мы в больнице в городе. У меня есть знакомый врач. Он никому ничего не скажет. Но долго оставаться здесь мы не сможем. Надо что-то придумать». «Мы что-нибудь придумаем», — уверенно произнес Рашид. «Главное сейчас держаться тихо. Будь осторожен». «Хорошо. Я буду на связи». Сказала Лима и прервал звонок. В комнате наступила тишина. Я медленно опустилась обратно на диван, чувствуя, как дрожат руки. Я знала, что там все плохо, но не думала, что настолько, выдохнула я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Это все моя вина! Я должна была что-то сделать раньше. Бека подошел и сел рядом, взяв мою руку в свою. Его ладонь была тёплой и надежной, и я судорожно сжала ее пытаясь найти хоть какое-то утешение. «Это не твоя вина», — сказал он твердо, глядя прямо мне в глаза. «Никто не виноват в том, что Башир — жестокий и бездушный человек. Ты предупреждала Амину, делала все, что могла, а теперь мы должны помочь ей выбраться оттуда и начать новую жизнь». Я кивнула, не в силах что-либо сказать. Бэка был прав, но чувство вины не уходило. «Нам надо собраться», — прервал молчание Рашид, вставая. «Нужно думать, как вытащить их оттуда и где спрятать. Нельзя тянуть, ситуация серьезная. Я поговорю со знакомыми, попрошу помощи». Он вышел из комнаты, и за ним последовали Джалил и Зумрад, решившие помочь с организацией всего необходимого. Остались мы с Беккой. Он осторожно притянул меня к себе, обнял и тихо сказал. Все будет хорошо, родная. Мы справимся. Алим там, он знает, что делать». Я прижалась к нему сильнее, ощущая, как с каждой минутой становится спокойнее от его присутствия и тепла. «Ты всегда рядом», — прошептала я. «Что бы я без тебя делала?» Он коснулся губами моего виска, мягко улыбнувшись. «Ты никогда не узнаешь, и я всегда буду рядом». И в тот момент я впервые за этот ужасный день поверила, что все действительно будет хорошо, что вместе мы сможем справиться с любой бедой. А ведь теперь у меня была семья которая не оставит меня, не предаст и не бросит, семья, готовая защитить тех, кого я люблю.